К заводу. Он стоит вместе со своим поселком в трех-четырех километрах от города, за рекой Тузлов. В тех же часах стали стягиваться войска и милиция. На мост через реку Тузлов вышли и стали танки. С вечера и до утра в городе и помосту запретили всякое движение. Поселок не утихал и ночью.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 Многие мальчишки взобрались на деревья сквера, чтобы лучше видеть. А дарком партии оказался пуст. Городские власти бежали в Ростов. Первый секретарь ростовского обкома Басов, чье имя вместе с именем генерала Плиева, командующего Северокавказским военным округом, будет же когда-нибудь надписано над местом массового расстрела.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 Десятка-два рабочих, пройдя дворец, вышли на его длинный балкон и обратились к толпе с беспорядочными речами. Было около одиннадцати часов утра. Милиции в городе совсем не стало, но все больше войск. Картинно, как от первого легкого испуга гражданские власти спрятались за армию. Солдаты заняли почтамт, радиостанцию, банк.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 Остальных называют неточно Они остановились, как в крепости, в здании КУККС. Курсы усовершенствования кавалерийского командного состава, бывший кадетский корпус. И делегация молодых рабочих завода послана к ним рассказать о происшедшем. В толпе гудят. «Пусть Микоян приедет сюда».